В углу каменной, похожей на склеп кладовки, топилась зашпаклеванная глиной ржавая буржуйка. Довольно дымно было, но угревно. Под потолком горел с тремя огарками фонарь. Из открытой дверцы буржуйки тоже шел красноватый теплый отблеск. И расположившаяся на полу возле котелков живописная кучка оборванцев, освещенная двойным тусклым светом, казалась картиной старой фламандской школы. Инженер Вошкин сел на корточки, уперся ладонями в колени, оттопырил трубкой губы, шумом втянул в себя воздух и начал. И вот, братцы, Крым. Виданно-невиданно, слыханно-неслыханно. Инженер Вошкин, разумеется, в Крыму не был. Но он недавно в рабочем клубе слышал о Крыме, Кавказе и Алтае лекцию одной заезжей путешественницы. На этой лекции с помощью волшебного фонаря показывали раскрашенные картинки. Мальчишка – большой любитель всяких лекций и докладов. Тема мало интересовала его. Будь то деловой доклад об успехах горнопромышленности в Калифорнии, о политической ситуации Китая, научной постановке труда, инженеру Вошкину совершенно безразлично. Ничего не понимая, он слушал докладчика механически, точно так же, как Гоголевский Петрушка читал книги. Смышленому парнишке просто приятно было незаметно проскользнуть серым мышонком туда, где собираются большие, где светло, тепло, уютно. Прижаться в уголок или примоститься где-нибудь меж скамьями поближе к сцене, послушать, послушать, а потом уснуть. Он однажды проспал всю лекцию. Его разбудил сторож. «Эй, субъект, пошел отсюда вон!» Инженер Вошкин осмотрелся. Огни погашены, пусто. Он весь закидан шелухой подсолнуха, заплеван. Почесался, встал с пола и ушел. Однако кое-что из лекций западало в память инженера Вошкина. Клочки картин и образов остались и о Крыме, о болтайских шаманах и их странном волшебстве. «И вот я, братцы, значит, прикатил, конечно, в Крым, на самом скором, в мягком». При мне три софьяновых чемодана со всякой штукой. Куда деться? В гостиницах полно, не принимают. Все частные квартиры сняты разными буржуями. Как мне быть? Тогда разыскал я, братцы, в горах колдовскую пещеру. Снаружи дырка маленькая, едва человеку проскочить. Зато в середке жил площадь, конечно, громадная. Кругом разбойничьи костры горят. На деревьях зеленые змеи виснут, по Почеловечьий разговор ведут, На камнях розовые жабы, Шарика размером, сидят, клохчут, Все равно, как фертупьяна музыка. Лицо инженера Вошкина стало таинственным, Ноздри вздрагивали, глаза горели, На каждой фразе он вытягивал губы, Приоткрывал рот и взахлеб, Точно у него захватывало дыхание, Медленно вбирал воздух, Чтоб выбросить его в резком выкрике или трагическом устрашающем шепоте. И лежит, братцы, на лебяжьем пуху, на золотых парчах этакое-этакое человечище, сам Крым-гирей, волшебник, бородищего, во, усищего, во, и меч-кладенец из литого золота сработан. И закричал Крым-гирей на меня само громко. «Сейчас зарежу!» «Ты зачем, мальчишка, попал сюда?» «На курорт прибыл», отвечаю. «А зачем тебе было на курорт приезжать?» «Переутомление», отвечаю. «Мозговая нервенность желудка». «Заполни анкет, мальчишка». «А нет, зарежу». Я заполнил анкет. «Чем занимался до начала февральской революции?» «Ничем, говорю, не занимался. У мамки в брюхе был». А ты чем? А он как топнет на меня этакой-этакой ножищей, аж вся земля встряслась. Как ты смеешь, кет, постанов, вопроса спрашивать? А хочешь, хулиган, я сейчас гнойник предрассудков скрою у тебя в морде. И схватил он, братцы, меч-кладенец. Тут у меня с ужасу переменный ток пошел изо всех отверстий. «Храбрый Крым-Гирей!» вскричал я. Пожалуйста, не вскрывай гнойника, я в общем и целом маленький. Ладно, сказал он, тогда снимай штаны, диалогию стану выправлять. У меня храбрый, непобедимый Крымгирей ни штанов, ни диалоги, я вовсе махонький. После этого он тихонько щелкнул меня по голове, сказал «изобретай» и выгнал вон. С этого текущего момента я сделался научный изобретатель. Инженер Вошкин наскоро проживал медовый, стянутый на базаре пряник, запил чаем из грязной черепушки и вытащил из кармана бывших генеральских штанов какой-то черный ошметок. «Вот», — сказал он, — «эту химию дал мне неустрашимый Крым-гирей. На, — говорит тебе, инженер Вошкин, на прощанье моржовый зуб морской волшебной собаки. Я, — говорит, — изжег его на огне для усиления». Через этот зуб будешь изобретать, что только пожелаешь не волхвовать, как колевостров. Только скажи, Карадыра, Курум, все будет согласно резолюции. А теперь иди, делай усмотрение Крыму. И я, братцы, пошел. Ночь страшенная, звезды, во какие звезды, по кулаку, месяц тоже огромный, к земле близхонько потому вся земля там на высоченных горах. поэтому самому очень большой свет от месяца идет, больше, чем от солнца, только синий. И все синее, во какое синее, просто страсть. Море синее, чайки синие, дома синие, люди синие. Глянул я за море, ничего не видать. Только плывут по морю двенадцать кораблей, и на каждом корабле красная звезда горит. Все наши, все советские. Вот думаю, чудесно. Сяду, уеду в Индию. Ракурум -ра и кончено. И дождался я, братцы мои, когда солнце всходит. Глядь, звоссияло все небушко. И синее море звоссияло все. Ох, братцы, не могу вам сказать, ну не могу сказать. Даже целиком и полностью. Ой-ой-ой-ой-ой. И все стало розовое-розовое, потом красное-красное, потом зеленое-зеленое. Глядь, Гурзуф называется. Башни, кипарисы, татарки воду черпают. Татарочки молоденькие, в жемчужных шапочках. Я, конечно, подмигнул им, покрутил усы, стою, наслаждаюсь воздухом. А в море камнище наворочены, и море в берег бьет как садонет-садонет волной, так меня брызгом и окатит. А я, заметьте, братцы, на горе стою, красуюсь, как памятник революции. И захотелось мне есть. Взял, нагнул кипарисину, нарвал апельсинов сколько надо, по 40 копеек штука, а я за даром. Нарвал таким же манером винограду, дамских пальчиков, груш, всякого нарпиту. Оглянул вниз — Там волны рыбин живых швыряют прямо на берег. Вот, думаю, наберу рыбы самой вкусной, вроде балыка. Наварю ухи, начавкаюсь до нельзя. И подумалось мне тут, эх, черт забери, а ведь скучно одному, неславно. Только так подумал я, вдруг, братцы мои, слышу. Здравствуй, миленький мальчик. Гляжу, мне навстречь красивенькая девочка идет из замечательного сада. И несет она в руке ребеночка. Я усы покрутил, отвечаю. Здравствуй, товарищ! Как тебя звать, спрашиваю? Она отвечает: Меня, конечно, звать майский цветок. Я подружился с ней и привез ее сюда, в курьерском. С тех пор я стал сильно любить майский цветок и уважать. А ее, а ее. Тут голос инженера Вошкина дрогнул. Мальчонка вздохнул, прикрякнул и в молчании вышел на воздух. Ребята сидели неподвижно и тоже молчали. Инженер Вошкин своим путанным рассказом, как сказочным ключом, открыл потайную дверь их думам. Все прекрасно знали, что мальчонка городит чепуху, но желанные слова «Крым», «Море», «Кипарисы», «Виноград» взвили вихрем их воображения. Умчали их через необъятное пространство в те волшебные плодоносные сады, к тому удивительному морю, в тот Крым чудесный, который грезится всякому и во сне, и наяву. В Крым, в Крым, в Крым взволнованно стучали их сердца.